Семён. Марина ждала в кафе. Грибы, зонты, белые пластиковые столики, белые узкие бретели на смуглых маринкиных плечах. Волосы забраны вверх и заколоты, только над душами выскользнули и выпали из причёски пушистые прятки. Она издалека помахала рукой, а когда Семён подошёл, весело сказала: "Привет". "Привет. Давно ждёшь?" "Да нет, не очень, а ты уже всё свободен?" "Свободен. Ну вот, наверное, надо ещё что-то сказать. Ну, про то, о чём сегодня целый день думал, и вчера тоже. И даже с Машкой советовался. Та была за переезд и за работу на Маринкиной фирме. Всё твердила, что нельзя такой шанс упускать. Я не хотел понять, что не в шансе дело, не в работе, не в фирме, а в том, что Марина чудесная женщина. Локти на столе, рука подперла подбородок. Длинные, золотистым напылением ногти поглаживают щёку. угла с лапки морщинки и еще две урта. Это потому, что Марина улыбаться любит. А знаешь, что я подумала? Что? Если ты ко мне ехать не хочешь, тогда я к тебе перееду. А что? На фирме управляющие, а за ними я отсюда его послежу. И вообще дом хочу, чтобы в два этажа или в три. Что молчишь? Не нравится идейка? Нравится, очень нравится. Только ты потом жалеть не станешь. Я? да чтоб я о чем жалела, неа, ты на мне женишься, и я ни о чем жалеть не стану. Считай, я тебе предложение сделала, руки и сердце. И про деньги не думай, будешь думать, раздам к чертовой матери, все раздам на благотворительность, если так уж мешают, не в них счастье. Она замолчала, смотрит, выжидающая, ждет, не меняя позы, пальцы скривут щеку уже сильнее, нервно, зло. красные царапины на смоглой коже, красная помада на губах, кольцо с красным камнем. Другое надо купить, простое, золотое, широкое, обручальное. Лучше ты за меня выходи, сказал Семён.